ПЯТНИЦА ДВАДЦИТТРЕТЬЕГО Поднялся сегодня ни свет, ни заря. Сам не знаю, зачем вскочил в такую рань. Ведь ехать нужно только в восемь часов вечера. Впрочем, я не жалел, что рано встал. Все-таки это разнообразие. Разумеется, я поднял вместе с собой на ноги весь дом. Завтракали в семь утра. Я завтракал вдвоём у сердня обыкновенного, припомнив, как один знакомый моряк говорил мне: "Если вам когда-нибудь придётся делать хоть и небольшой переезд по морю, то не забудьте хорошенько нагрузиться, пред тем как сесть на корабль. Морские суда только хорошей нагрузкой и держатся, в этом их устойчивость. Полн нагружены суда всегда переваливаются с боку на бок". чуть не переворачивается вверх дном и во всяком случае готовая ежеминут на потопить всё, что на них находится. На море необходима крепкая нагрузка. Так и запомните. Этот Noyes не только к судам, но и к тем, кто на них плавает. Я истрался использовать этот совет. После обеда пожаловала тётя Эмма. Она сказала: Страшно, рада, что успела захватить меня перед моим отъездом. Какой-то тайный голос побудил её приехать именно в этот день, а не в субботу, как она первоначально намеревалась. Видно, само провидение заботилось о том, чтобы она смогла ещё увидеть меня перед моим отъездом. Я бы желал, чтобы провидение не вмешивалось в те дела, которые до него совсем не касаются, но, разумеется, вслух этого не высказал. Тётя же Эмма между тем спешила утешить меня уверением, что дождётся моего возвращения из путешествия. Я со своей стороны поспешил сообщить ей, что, пожалуй, вернусь не ранее, как через месяц, но она очень любезно ответила: Что для Линьо это ничего не значит, она, согласно, пробуть у нас и целый месяц, потому что может вполне распоряжаться своим временем. Кстати, сказать о оставшейся со мной наедине, мои домошни умоляли меня вернуться домой как можно скорее. Продержать у себя тётю Эму целый месяц, и мне сколько не улыбалось. Победал тоже очень плотно. помню совет мурика о необходимости крепкой нагрузки попрощавшись со всеми, не исключая тёти Эммы, самым сердечным образом пообещав, что буду всячески беречь себя, каково я обещание имел в виду сдержать самым добросовестным образом, я вышел на улицу, нанил кеп и отправился на вокзал. Когда я приехал туда, моего спутника там ещё не было. Я взял в кассе два билета в отделение для курящих и в ожидании без стал прохаживаться по платформе. Когда у людей нет другого дела, они принимаются размышлять. Так и я, не имея пока другого занятия, пустил в ход свой мыслительный аппарат. Какую удивительную социальность выработала нам современная цивилизация? Я подразумеваю не ту социальность, которую желают навязать миру так называемые социалисты. Их система скопирована с устава о каторжных тюрьмах. По этой системе все должны будут работать именно как каторжники, как вьючный скот, и не в свою собственника пользу, а лишь для блага общины. В мире, построенном по этой системе, не должно быть людей, а будут лишь человек. на мира. В нём не будет места никаким страхам, опасениям, зато не будет места и чисто любви, надежде, радости. Нет. Не такой социальности раздумывал я, а а той, которую увидел пред собой. А социальности свободных людей, трудящихся бок о бок в общей мастерской и каждый сам для себя, получая за свой труд столько, сколько заслуживает. по своим силам, способностям и усердию людей, мыслящих, сознательных, ответственных за свои поступки, а не превращенных в бессмысленные автоматы, не смеющих по собственной воле пошевельнуть рукой или ногой. Вот, например, я лично собираюсь прокатиться взад и вперед по морю и материку, и могу сделать это только потому, что Общество позаботилось доставить мне эту возможность. Ради моего удобства проложен рельсовый путь, построены мосты, прорыт туннель, существует целая армия инженеров, сторожей, сигналистов, носильщиков и всякого рода других служебных лиц, которым поручено забота о моих удобствах и охрана моей безопасности. От меня требуется только, чтобы я объяснил обществу в лице железнодорожного кассира, куда я намерен ехать и, получив билет, сесть в вагон, остальное все обойдется уж без моего содействия. Для меня напечатаны груды книг и листков, так что есть чем убить скуку в пути. В известных пунктах дороги общество устроило помещение, где я могу утолить голод и жажду. Положим, у него там не всегда свежие сандвичи, но, может быть, вкусно. Общество опасается, что свежеиспечённый хлеб вреден для моего желудка. Если мне надоест сидеть в вагоне без перерыва, я могу остановиться на любом из упомянутых пунктов, где для меня уже готовы обед или ужин, удобная постель, горячая и холодная вода для мытья, хорошие сухие полотенца и так далее. Куда бы я ни пошёл, в чём бы ни нуждался общество подобно По обощённому духу восточных сказок всегда готово самому сердему образом помочь мне, услужить и исполнить мою просьбу, доставить мне пользу и удовольствие. Общество повезёт меня в Абер-Амергау, позаботится об удовлетворении всех моих нужд в пути, покажет мне мистерию страстей Господних, и им же этим обществу устроенных и разыгрываемых для моего назидания. Оно же доставит меня обратно домой по желаемому мною пути и объяснит мне с помощью разных путеводителей, книг и брошюр всё, что может по его мнению заинтересовать меня в дороге. Будет отправлять мои письма на родину и доставлять мне ответы. Будет смотреть за мной, чтобы Со мною не случилось ничего дурного, а охранять меня с любовью родной матери и притом такими средствами, какими не может располагать ни одна мать. И за всё это общество требует с меня только, чтобы я делал то, что оно даёт мне возможность сделать. Поскольку человек трудится, постольку и общество заботится о нём. У общества все распределяется по действительным заслугам человека. «Общество», — говорит мне, — «сиди за своим столом и пиши. Вот все, что я от тебя требую. Ты не способен на что-нибудь особенно дельное, но можешь исписывать стопы бумаг теми с чинениями, которые называются литературными произведениями и, по-видимому, доставляют некоторым людям удовольствие. Ну и отлично». Сиди себе, да ищиняй свою литературу, но только о ней и думай. Я же буду думать за тебя обо всём остальном. Буду снабжать тебя пищами и материалами, газетами, словарями, справочниками, ножницами, клеем и всем прочим, что может понадобиться в твоём деле. Буду кормить тебя, одевать тебя, давать тебе жилище, возить тебя куда захочешь, смотреть, что бы у тебя не было недостатков, табакеево во всём другом, к чему ты привык, лишь бы ты мог спокойно и с полным удобством работать. Чем больше и чем лучше ты будешь делать то, что можешь, тем больше я буду заботиться о тебе. И так сиди и пиши, больше мне от тебя ничего не нужно. А вдруг мне придёт в голову сказать обществу «Мне не хочется работать. Надоело. К чему мне утруждать себя работы, если я не чувствую более к ней склонности? Так что ж, — ответит мне общество, — не хочешь работать и не нужно. Я тебя не принуждаю. Но если ты не хочешь работать для меня, то и я не стану заботиться о тебе. Не будешь трудиться, не будет тебе от меня ни жилища, ни одежды, ни обеда, ни табаку. Никаких удовольствий и развлечений. Вот и все. И я должен быть невольником общества и работать на него. Общество не устанавливает одинакового вознаграждения для всех своих работников. Оно стремится главным образом поощрять мозговую работу. Человека, работающего одной мускульной силой, она ставит немного выше лошади и вола и заботится о нем, немного больше, чем об этих животных. Но лишь только человек начнет участвовать в работе и головой, общество возводит его из простого рабочего в мастера и прибавляет ему вознаграждение. В сущности, метод поощрения мысли у общества еще довольно слаб. Оно основывается на светских интересах. С точки зрения этих интересов и судит. Поэт оно осыпает своими заботами больше всего поверхностного, но блестящего писателя, нежели глубокого и серьёзного мыслителя, и ловкие лживые игры словами ему зачастую нравятся больше честных, правдивых рассуждений. Впрочем, насколько можно заметить, общество и в этом отношении старается совершенствоваться, и его суждение с каждым годом становится более зрелым. в недалёком будущем оно достигнет полной мудрости и будет вознаграждать каждого по его заслугам. Но не пугайтесь. Это будущее всё-таки настанет ещё не при нас.